Перед императором Хирохито встал вопрос. Пытаться осуществить высадку десанта во Владивостоке, смысл которой уже терялся. Ведь теперь русскую армию во всяком случае провиантом будет снабжать вся Корея. В тиски ее уже не зажмешь. А там и сами русские подтянут дополнительные силы, и Япония лишится большей части своей армии. Или же перенаправить десант на полуостров, чтобы остановить бешеного маршала и тоже подумать хотя бы о перемирии с северными гайдзинами. Ведь всем становилось очевидно, что в Европе боевые действия заканчиваются. Япония даже с одной советской армией в полной мере справиться не смогла, а когда их станет две? Для империи восходящего солнца это станет приговором. «Даже помощь американцев не изменит ситуации, а лишь оттянет агонию». «Корея не должна достаться северянам», — обронил на совещании Хирохито. «Бросьте все силы на ее удержание и запросите переговоров. Мы готовы вывести свои войска с Карафута, если они покинут полуостров». Карафуто, так в Японии называют Сахалин». Иначе Карафута станет безлюдным напоминанием об их несговорчивости.